Двадцать первый стишок про Дзе цокнет литературу вет. Он опять что-то учудил, этот парень, да? Расстегнул пальто, бросил сумку, сказал «Привет». Я опять тот самый, кого ты будешь любить всегда. Что изменится, У Мне исполнилось двадцать Ты обросы и постригся несколько раз подряд. Все шевелишь, как угли во мне чернеющие слова, и они горят. Что изменится, бейб? За тобой происходит тьма. Ты граница света, последний его предел. Главное, чтобы был микрофон отстроен, спина пряма, чтобы я читала, а ты на меня глядел. Что изменится, бэйб? Ты красивый как жизнь сама. У меня никогда не будет важнее дел. Мне исполнится 32 или 42. Есть уверенность, что виновником торжества ты прибудешь впредь. Это замкнутый цикл. Тебе во мне шевелить слова, им гореть, а тебе на огонь смотреть. Подло было бы бросить все или умереть, пока я, например, жива.